Ворота замка были уже закрыты. Дэйв принялся стучать в них кулаком, а когда не помогло, повернулся спиной и стал лупить ногой. Тогда за воротами все-таки что-то зашуршало, кто-то выругался, а в двери приоткрылось небольшое окошко. «Кого это тут носит на ночь глядя?» Стражник безуспешно пытался посветить перед собой в маленькое отверстие факелом, но пламя только закрывало ему обзор. «Это я!» Но тут Дэйв понял, что называть имя бессмысленно. Его же в замке никто не знает. «Мне срочно надо предупредить вашу княгиню. Ей грозит опасность!» «Ты кто такой еще?» Недовольно и грозно спросил солдат за воротами. «Я ее знакомый. Скажите ей, что пришел Дэйв. Поверьте, она меня знает и захочет увидеть. Мы договаривались с ней встретиться сегодня, но я не успел». «Мне очень надо ее предупредить!» «Пошел прочь, знакомый! Ишь, понимаешь, напридумывал!» «Я же был у вас! Несколько дней назад меня с берега привезли!» «Помню, бродягу! Княгиня тогда тебя прогнать велела! Тоже мне знакомый!» «Ей правда грозит опасность! Мне надо ее предупредить!» «Чего еще насочиняешь, пацан?» «Стырить, небось, замки, что ты хочешь, вот ты плетешь. Ну-ка, чего ей грозит?» Тут Дэй вспомнил, что в подслушанном им разговоре один из магистров упомянул о своих людях в замке. Поэтому ни стражнику никому бы то ни было еще в замке нельзя было говорить о том, что он узнал. Иначе похищение просто отложат, или что еще хуже, если Ирма будет предупреждена, вообще могут не похитить ее, а убить. К примеру, подмешать вместо таинственного препарата яд. Он должен сказать ей все только лично и без лишних ушей. Я только ей могу это сказать. А ну, пошел прочь, рявкнул стражник. И в окошке показалось острие арбалетной стрелы. Дэйв отскочил в сторону, а потом на всякий случай отошел подальше. Пробраться в замок тайно не было никакой возможности. Стены строили на славу, еще в те времена, когда в крепостях ценилась не изящная красота, а неприступность стен. Даже будь он скалолазом, карабкаться на стену, которая вся просматривалась через бойницы башен, было самоубийством. Арбалетная стрела намекала на то, что с ним тут церемониться не будут. Не исключено, кстати, что Ирма обиделась на него за то, что он не пришел навстречу и вообще не захочет его видеть даже если ей о нем доложит. Дейф да отошел подальше и сел на большой камень на краю асфальтированной дороги к замку. «Что же делать-то?» — произнес он вслух, запустив обе ладони в волосы и взъерошив их. «Что же делать?» Сначала он решил, что заночует здесь, рядом с дорогой, а завтра попробует предупредить Ерму, когда она будет выезжать из ворот. Но тут же понял, что карета может просто промчаться мимо раньше, чем он что-либо успеет сделать. Да и княгиню наверняка будут охранять. Что сделает стража сбросившимся к экипажу юношей, сложно предположить. Но самое главное, как минимум еще одни ворота виднелись на правой стороне замка. А сколько их еще с другой стороны? То, что его привезли именно к этому входу, вовсе не означает, что княгиня пользуется им для парадных выездов. Да и встал и нервно зашагал по дороге взад-вперед. Город внизу уже совсем погрузился во тьму. Ужин в доме Яна, наверное, уже прошел, и его семья уже спать ложится. Стоп. Сегодня же как раз их совет четырех. Он должен все рассказать друзьям. Чиж, наверняка знает, как пробраться в замок. Он развернулся и побежал с замкового холма вниз, в сторону кладбища.